Глава пятнадцатая Как только бур провалился внутрь бочки, из отверстия тут же вытекла капля и потянулась до самого пола, словно нить. Я выдернул бур и отошел в сторону. Глаза Петрухи расширились от ужаса. Я же затаил дыхание, занеся киянку над головой. «Пусть только попробует выползти полностью из бочки, я его размажу по всему полу». Петруха, дрожащей рукой, поднес лезвие косы под отверстие и стал ждать. Через минуту из отверстия в дни щебочонка высунулся полупрозрачный жгут. Чупальца слизни избивалась в воздухе, слепо нашаривая добычу. Кончик его подрагивал, как язык гадюки, пробующий воздух на вкус. Чупальца коснулась дна таза и замерла. Видать, чуяла кровь. Студенистый отросток расплющился днище, жадно растекаясь во все стороны. Наконец слизь добралась до моей крови в тазу и кровь, зашипев, растворилась. В этот же момент за первым щупальцем потянулось второе, потоньше и покороче. Давай, петруха, прошептал я. Коса свиснула в воздухе. Одной рукой он срезал оба щупальца у самого отверстия бочки. Обрубки шлепнулись на дно таза и потеряли форму, растеклись полупрозрачные лужицы, как яичный белок на сковороде. Из бочки раздалось бульканье и слизень столбился о дубовые стенки. Через секунду в отверстие полезло новое щупальце, толще предыдущего и заметно злее. Щупальце извивалось во все стороны, словно пыталось прихлопнуть назойливую муху или комара. Краем глаза я заметил, как Петруха дернулся, и по его лицу застроился пот. «Давай, сопля, угощение для тебя имеется, и немало!» Улыбнулся, глядя на избивающийся студень, и выдавил из пальца еще пару капель крови в таз. Щупальца, словно язык лягушки, выстрелила на звук падения капель. Коса снова свистнула, и новая порция слизи шлепнулась в таз. Слизни на мне не встречались, но жадные субподрядчики вели себя примерно так же подставляют лапу, чтобы урвать кусок чужого бюджета, им бьют по пальцам, а они лезут снова. Неугомонное создание. Мы с Петрухой вошли в ритм. Щупальце высовывается, коса рубит, слизь в таз. Настройки такую работу назвали бы конвейером. Только наш конвейер булькал, шипел и вонял кислятиной. С каждым разом щупальца становились тоньше. Первые были толщиной с палец, а последние напоминали макаронины. Слизень, похоже, худел на глазах. Если бы у него были штаны, они бы уже сползли. «Сколько еще?» – спросил Петруха, вытирая лоб здоровой рукой. «Таз почти полный», – ответил я, не сводя взгляда с бочки. Студенистая масса заполнила посудину литров на двенадцать. Мутновато, с зеленоватым отливом она мерцала в свете печи. «Еще минут десять, и начнется полимеризация. Нужно торопиться». «Бросай косу и заколачивай затычку», — скомандовал я, хватая деревянный чоп. Петруха схватил киянку и саданул по затычке, которую я подставил к нижнему отверстию. Чоп вошел намертво, запечатав бочку. «Отойди, сейчас залью форму», — сказал я, хватая таз за край. Я аккуратно вылил все содержимое в форму для столешницы, стараясь не расплескать ценную эпоксидку. Таркас из обожженных досок с бортиками, внутри декоративный рисунок из мха и коры, неторопливо стал заполняться полупрозрачным раствором. Петруха стоял рядом и смотрел, выпучив глаза. Ярый, я все еще не верю в то, что твоя задумка сработала, выдохнул он. Я тоже не верю. Но, как видишь, первая столешница уже залета, улыбнулся я. А как мы на вторую столешницу слизи наберем? «Судя по всему, сопля в бочке совсем исхудала», — спросил он оживленно, кивнув на вторую форму. Я постучал по бочке и услышал звук, который назвал бы пустоватым, будто по барабану стучал. Слезняк отдал нам почти всю массу своего тела, а значит, нам нужно его подкормить, — Произнес я и посмотрел на обожженную руку Петрухи. Он нахмурился, переваривая информацию, а после отскочил на шаг назад. «Да пошел ты! Я не отдам свою руку этой твари!» — заголосил Петруха. у тебя с головой все в порядке!» — усмехнулся я. «Никто твою руку скармливать и не собирался!» «Пошли за дом бурьян рвать! Это же всеядная тварь! Сожрет любую органику!» «Органику?» — переспросил Петруха с выражением человека, усомнившегося в чужом рассудке. «Да, жрет все растительное. Ему без разницы, чем питаться. Насыплешь хвою — переварит хвою». Кинешь тушу курицы, переварит и ее», — пояснил я, направляясь на улицу. За моей хибарой густо рос бурьян, сухие стебли полыни, лопухи с жесткими листьями и какая-то невнятная трава. Мы рвали все подряд, набивая хапки. Петруха одной рукой умудрился нарвать больше, чем я двумя. Оно и понятно. Там, где мне приходилось попыхтеть, Петруха справлялся без особых усилий. Вернувшись в хибару, я попросил Петруху выдернуть верхнюю затычку бочки и принялся запихивать бурьян в отверстие. Стебель коснулся слизи и раздалось шипение. Едкий химический запах ударил в нос, смесь горелой резины и уксуса. Такое чувство, будто кто-то поджег автомобильную покрышку и потушил ее рассолом. «Фу, мать честная!» Петруха зажал нос и отшатнулся. «Окно открой, а то мы задохнемся к чертовой матери!» – прохрипел я, запихивая очередной пучок полыни. Я давил и трамбовал бурьян в горловину. Стебли шипели, проваливаясь в утробу бочонка. От вони начался кашель, из-за которого я думал, что вот-вот выплюну легкие. Спустя пять минут в бочку было невозможно запихнуть даже травинку. Я поставил затычку, а Петруха саданул по ней киянкой. «Ждем полчаса», — сказал я, вытирая слезы рукавом. Уж слишком едкой была вонища. Мы вышли на воздух и сели на завалинку. Петруха дышал, как лошадь, после скачки. Рука на перевязи висела неподвижно. Яры, а ты что со своими деньгами будешь делать?» — спросил вдруг Петруха, глядя на меня из-под лобья. «Долгие выплачу», — ответил я. «А потом свою мастерскую открою» построю огромный пресс, через который буду давить слизней, производя эпоксидку». От этой мысли на лице сама собой появилась улыбка. Полчаса мы трепались ни о чем и обо всем на свете, а после вернулись в мастерскую. Я толкнул бочку и услышал в ней приятный всплеск. Судя по звуку, бурьян растворился без следа. Откупорив пробку, мы снова набили бочку травой, заколотили и принялись ждать. Когда прошло еще полчаса, я кивнул Петрухе. «Потряси бочку, только аккуратно». Петруха обхватил бочонок здоровой рукой и качнул из стороны в сторону. Изнутри послышался всплеск. Звук был такой, как будто бочка заполнена от силы наполовину. А значит, там литров двенадцать чистой эпоксидки. На одну столешницу всяко хватит. Бурьян был полом внутри, пустые стебли, рыхлые листья. Питательности в них, как в строительном пенопласте. Да, слизень переваривала его, но толку было мало. Все равно, что набивать желудок салатом и ждать, что у тебя вырастут огромные мышцы. «Слушай, Ярый!» — задумчиво протянул Петруха, будто услышав мои мысли. Он почесал затылок и продолжил. околицей из могильник есть. Там дохлых животин скидывают. Кости, черепа, копыта и рога. Можем туда сходить». Поди слизню, привычнее такую жрать, чем траву. Глядишь, и расти быстрее будет. Соберем то, что собаки не растащили, топором разобьем к стеке на части и засыплем в бочку. Я посмотрел на него впервые за долгое время не как на болвана переростка, а как на человека, у которого еще и котелок варит. Кости весьма плотная минерализированная ткань, на порядок питательнее, чем пустая трава. Один бычий череп весит килограммов десять, а то и больше. Это как разница между утеплителем и бетоном. Один объем, а масса отличается в десятки раз. «Петруха, ты голова!» — сказал я искренне и хлопнул его по плечу. «Ну, дык!» — расплылся он в довольной ухмылке. «Видал, какой чердак у меня огромный? Там не только кости, да еще и ума полная палата, как грица!» Я, батин молот, возьму, им любую кость в труху разбить можно. Значит, завтра с утра берем молот и идем на скотомогильник, а сейчас заливаем вторую форму и по домам. Петруха вздохнул, перехватил косу поудобнее и встал у бочки. Я сжал кулак, выдавил несколько капель крови в пустой таз и подвинул его под нижнее отверстие. Выбил затычку снизу одним ударом. Секунда тишины, другая. А потом из дырки медленно выпал тонкий полупрозрачный щупалец, но двигался он так же отважно, что говорил о том, что слизни, если и обладают разумом, то весьма посредственным, и жизнь их ничему не учит. Мы работали молча, раз за разом отсекая щупальца и добавляя крови в таз. Когда же таз наполнился, я заколотил обе затычки, а слизень внутри даже не дернулся. Видать, совсем обессилил бедолага как рабочий после третьей смены подряд. Мы перелили добычу во вторую форму, слизь легла ровным слоем, затопив декоративную композицию. Мох и камешки утонули в янтарной толще. «Красотища!» — выдохнул Петруха, склонившись над столешницей. Я тоже залибовался. Даже в тусклом свете печи заготовка выглядела потрясающе. Природа, застывшая в вечности. Настройки говорили так, хороший объект продает себя сам. Этот стол уже продал себя до того, как борзята доставит его на рынок в городе. Все, на сегодня закончили, сказал я, накрывая формы рогожей от пыли. Еловая просмаленная полена до утра простоит, и слезняк не выберется, а утром обмажем бочку глиной. Зачем глиной? не понял Петруха. Чтобы кислота бочку не разъела. Керамика устойчива к кислотам, пояснил я. Петруха уважительно кивнул. «Да, Яры, ты, конечно, голова. Я даже и представить не мог, что в голове лкаша такие мысли роятся». Я открыл дверь, выпровоживая Петруху на улицу, а следом из дома вышел и сам. Ночное небо было усыпано звездами, похлады и прелой листвой, а ледяной ветерок пробирал до костей. «Если все пойдет по плану, то скоро ты не только дом для Анфиски построишь» но и станешь в деревне самым зажиточным. После борзят, само собой, — сказал я, протягивая руку Петрухе. Он пожал ее крепко, чуть не раздавив мне пальцы. Не со зла, просто не умел иначе. «Дай бог!» — сказал он, улыбаясь, и ушел, насвистывая себе под нос какую-то мелодию. Я остался один на темной улице, глядя ему вслед. Хороший парень, надежный, как дубовый нагель в правильно высверленном гнезде. «С такими не пропадешь». Убедившись, что на улице никого нет, кроме меня, и идущего вдалеке Петрухи, я не спеша потопал к дому Древомира. И тут на меня обрушилась вся усталость, накопленная за сутки. Мышцы заболели так, что хотелось выйти. Ноги переставлял с трудом, шагая по чавкающей грязи. Плечи, шея и спина налились свинцом. Одним словом до дома Древомира я добрался на чистом упрямстве. В дом заходить не стал, а сразу свернул к бане. проступил каменку дрожащими руками. Руки тряслись не от холода, а от истощения, когда мышцы отказываются подчиняться мозгу. На стройке это называлось «поймать стену». Организм просто выключает двигатель, и все тут. Но я не мог себе позволить лечь. Не сейчас, потому что в углу зрения мерцал таймер, от которого по спине бежали мурашки. Смерть наступит через один день восемнадцать часов. 42 два часа. Столько осталось у меня в запасе. Жалкие полтора суток между мной и темнотой. И каждый час выигранный у смерти был на вес золота. Нет, намного дороже золота. Золото можно заработать, а вот время жизни... Печь загудела, камни начали потрескивать. Я разделся, морщась от прикосновения ткани к коже. Экзема отступила после живы, но не исчезла. Розовые пятна на предплечьях напоминали о том, что проклятие никуда не делось. Забрался на полок и плеснул ковш на каменку. Пар взорвался белым облаком, обжег уши. Горячий воздух хлынул в легкие. Баранхит тут же огрызнулся кашлем, но я продолжал дышать глубоко и размеренно. Вдох через нос на четыре счета — задержка. Вдох через рот — на шесть. Под потек ручьями, смывая грязь и усталость. Я лежал на горячих досках и чувствовал, как жар проникает в каждую мышцу, разминает, расслабляет и оживляет измученное тело. Легкие постепенно раздышались. Крипы не исчезли, но стали тише, как будто кто-то убавил громкость на сломанном радиоприемнике. Через двадцать минут я вышел наружу. Ночной воздух ударил в распаренное тело. Я схватил ведро ледяной воды и окатил себя. Мышцы сжались, кожа покрылась мурашками, а дышать я вовсе перестал на пару секунд. Сердце рвануло галопом, В голове прояснилось так, будто кто-то протер мутное стекло. Спешно я заскочил в парилку и поддал пару. Второй заход был короче, минут на десять. Пар обволакивал, как теплое одеяло. Я лежал и думал о том, что в прошлой жизни ходил в баню по субботам, привычкой стройотрядовской юности. Там, правда, после парилки пили пиво. Здесь же после парилки я пью еловый отвар. Прогресс, ничего не скажешь. Снова вышел, снова облился. Ледяная вода обожгла кожу. Контраст температур был такой, что зубы клацнули. Зато в голове стало кристально ясно. Каждая мысль звеняла, как натянутая струна. И тут в углу зрения вспыхнуло сообщение. Обновление состояния, улучшенное кровообращение и метаболические процессы, контрастные процедуры, закалка организма 27%, горячий пар, частичное расширение бронхов, соблюдение нормы гигиены, совокупный эффект, срок жизни продлен на 3 часа. Смерть наступит через один день девятнадцать часов. Три часа. Я простоял в улыбке секунд пять, а потом улыбка поблекла из-за того, что я умел считать. Два часа ушло на растопку и помывку, пробормотал я, вытираясь трофейной рубахой. Я получил в дар всего три часа сверху, фактически выиграл лишний один час жизни. Просто восторг. На стройке был похожий принцип. Бывало, тратишь день на согласование документов, чтобы выиграть два дня на монтаже. Чистая прибыль один день. Только там на кону стоял график строительства. А здесь моя жизнь. Ладно, час — это уже что-то. За час можно залить столешницу или добежать до ведьмы. Шестьдесят минут жизни — это лучше, чем ничего. Я зашел в дом Мира и услышал храп. Мастер уже спал, повернувшись к стене. Дыхание ровное, хрипы утихли, жар почти спал. Лекарства делали свое дело. Если так пойдет, через пару дней он встанет на ноги. Вопрос в том, доживу ли я до этого момента. Забравшись на печку, я натянул войлок до подбородка. Тепло обняло измученное тело. Закрыл глаза и провалился в сон мгновенно. Как камень в колодец. Без снов, без мыслей, чернота, тишина и блаженное небытие. Вот только небытие быстро закончилось, сменившись на зойлевым стуком. Хотя каким черту стуком это был настоящий грохот? Кто-то швырял камни в ставне древомирова дома, причем с энтузиазмом артиллерийского расчета. Тук, тук-тук, тук! тук, тук. «Ярый!» — послышался знакомый голос снаружи. «Ярый! Ты там живой!» Еще один камешек о оставим. Затем второй, третий попал в раму. «Я сейчас морду разобью!» — взревел древомир из соседней комнаты голосом, от которого задребезжала посуда. «Либо тебе, либо тому, кто к тебе приперся! Угомони этого паскудника, пока я не угомонил вас обоих!» Голос мастера был хриплым, но сильным, куда сильнее, чем неделю назад. Болезнь отступала, а характер возвращался. Обычно это хороший знак. Когда больной начинает ругаться, значит, дело пошло на поправку. «Не переживайте, если ноги меня сейчас подведут, то я сам расквашу себе морду о пол. Без вашей помощи!» — буркнул я, скатываясь с печки. Ноги подкосились, отозвавшись болью, но я устоял и босиком прошлепал через сене к выходу. Толкнув дверь, я утонул в утреннем холоде, который обжег лицо и кожу ступней. Небо на востоке едва разовело, петухи еще молчали, даже собаки не лаяли. Ранница светная, часов пять утра. На крыльце стоял Петруха, здоровенный, широкоплечий, с рукой на перевязи. Был он грязный, как свинья. С ног до головы вымазанный в глине, даже на щеках и лбу были сероватые рощерки подсохшей глины. Рубаха перемазана бурой жижей, а глаза горят таким восторгом, будто он нашел клад. «Ты чего?» — спросил я, продирая глаза. «Ярый!» — выпалил он. «Я все сделал! Не спалось мне, понимаешь!» До рассвета пошел к обрыву, набрал глины, целых два ведра, а потом обмазал бочку. Посмотрев по сторонам, он шепнул «Со слизью После начал говорить обычным голосом. «Два слоя бочку укрыл, хрен он оттуда вылезет теперь!» Я уставился на него, моргая с просонья. Этот бугай не спал всю ночь. Встал до рассвета, одной рукой натаскал глину и обмазал бочку. Радует, что работник мне попался инициативный и мотивированный. «Красавец, Петруха, большое дело сделал, хвалю!» Сказал я, улыбаясь. «Ага, ну и что дальше-то делать?» – спросил Петруха, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Мне бы побыстрее денег заработать. Анфиска-то вчера с вечером мне воздушный поцелуйчик послала. У меня аж сердце запело. Короче, мне деньги нужны позарез. Говори, что делать дальше?» «Пока я буду собираться, можешь забегать на могильник за костями. А после подходи к моему дому. Научу тебя шлифовать столешницы». «Глядишь, сегодня положишь себе в карман еще четыре серебрухи за помощь в мастерской и еще четыре за работу на особо опасном производстве». «Со слизнем, что ли?» — спросил он басом, пронесшимся по округе, и я тут же шикнул на него. Петрух, извиняясь, посмотрел на меня и прошептал. «Со слизнем, что ли?» «С ним, родным», — пивнул я. «Понял. Все, тогда я на могильник, и через двадцать минут буду у тебя». «Договорились», — сказал я и пошел готовить еду. Петруха подпрыгнул от радости и понесся по размытой дороге в сторону могильника. Вернувшись в дом, я быстро оделся, спустился в погреб, натопил печку, сварил картошки и елового отвара, после отнес еду мастеру, который снова уснул. Сам закинул в рот картошину и еще одну взял в дорогу, а после потопал в сторону моей хибары». Петруха, видать, решил не ждать меня, а принялся крошить коровьи кости прямо на пороге моего ветхого домишки. Заметив меня, он натянуто улыбнулся и сказал, «Ярый ты-то, извини, короче. Я молотом промахнулся и одну ступеньку тебе проломил. Я все починю, честное слово». И тяжело вздохнул и открыл дверь в дом. «Забудь, сломал и сломал». Петруха быстро собрал осколки костей и заскочила в мой хибару. «Как рука?» — спросил я, кивнув на перевязь. «Чешется, зараза!» — поморщился Петруха. Лекарь сказал не трогать две недели. «А какие не трогать, если зудит так, что зубы сводит?» «Понимаю», — улыбнулся вспомнив, как страдал от экземы. Я зажег лучину и подошел к формам на полу. же лежала нетронутой, значит, никто ночью сюда не лазил. Приподнял ткань и присвистнул. Столешницы застыли. Идеально ровная, гладкая поверхность янтарного цвета блестела в свете лучины. Прозрачная река между обожженными берегами. Мох, кора, камешки замурованы в толще, как насекомые в балтийском янтаре. «Получилось!» — облегченно выдохнул Петруха, присев на корточки. Я провел пальцем по поверхности. Твердое и гладкое, как стекло, без единого пузырька. Полимеризация прошла равномерно. «Бери столешницы и тащи в мастерскую, а я пока слизня накормлю». Скомандовал я, откупоривая бочку сверху. Петруха подхватил обе столешницы под мышку одной рукой. Кряхтя и покраснев от натуги, он потащил их к двери. Каждая весила килограммов двадцать, а то и тридцать. Я бы в прошлой жизни не сдюжил такой вес тащить одной рукой, а этот бугай нес и не жаловался». Пока же он волочил столешницы, я быстро закидал осколки костей в бочонок и заколотил чоп обратно. Внутри бочки радостно зашипел забулькал слизень, явно довольный предоставленной трапезы. Выскользнув наружу, я поспешил в мастерскую. Зажег три лучины для освещения, помог Петрухе установить столешницу на козлы, а после достал с полки шкурку и обернул ею деревянный брусок. «Смотри и запоминай», — сказал я, вставая перед первой столешницей. Положил брусок на край и провел по нижней части столешницы длинным плавным движением. Шкурка зашуршала под ревесиной, снимая мельчайшие неровности. Стружка посыпалась белой пылью. «Шкуришь только вдоль волокон», — пояснил я, показывая направление движения. «Никогда поперек не ведешь, иначе задиры останутся. Нажим ровный, без рывков». Прошел от края до края, вернулся назад. Как рубанком, только нежнее. Провел еще раз, поверхность стала чуть глаже. Потом еще раз и еще. Рисунок проступил отчетливее. о прозрачную часть?» Спросил Петруха, кивнув на реку из слизи. «Прозрачную не трогай», — предупредил я. «Она уже гладкая от природы. Шкурить нужно только дерево, кромки, торцы и лицевую часть досок». «Понял? Ого!» Петруха взял брусок здоровой рукой и принялся водить им туда-сюда. Я наблюдал за его первыми движениями. Грубовато, конечно. Нажим слишком сильный, брусок скакал по поверхности. Но парень быстро приноровился. Через пять минут движения стали ровнее, через десять — почти правильными. Рука у него была одна, зато какая. «Молодец!» — кивнул я, убедившись, что дело идет. «Продолжай в том же духе». Когда закончишь обе столешницы, пройдись по кромкам. Они должны быть гладкими, как... Я замялся, подбирая сравнение, а после ляпнул какую-то чушь. Гладкими, как веленый лещ Анфискиного бати. Петруха хихикнул и продолжил трудиться. Сосредоточенный с прикушенным языком, как первоклассник, выводя первую букву. «Занимайся», — сказал я, снимая со стены топор. «А я схожу к ведьме». Петруха остановился и посмотрел на меня. Восторг в глазах сменился тревогой. «Может, я с тобой пойду?» — спросил он, опуская брусок. «Для верности, а? В лесу, говорят, лишака видели». «Какого еще лишака?» — переспросил я, затыкая нож за пояс. «Ну, хозяин леса!» — понизил голос Петруха и огляделся, будто лишак мог подслушивать. Нечисть лесная, бревно ходячее с зелеными глазами». Может так запугать, что из лесу не выберешься, а то и зверьё нашлёт, что даже костей после тебя не останется. Мирон, охотник, позапрошлой осенью едва ноги унёс, до сих пор заикается с перепугу. Бревно ходячее, с зелеными глазами. Звучало как бред, но после слизней системы перед глазами я уже ничему не удивлялся. Этот мир кишел тварями, которых в учебниках биологии точно не было». «Чушь какая-то!» — отмахнулся я. «Я сам пойду, а ты тут оставайся и занимайся делом. Столешницы сами себя не отшлифуют». Я замер в дверях и обернулся. Кстати, подскажи, куда идти-то?» Петруха почесал затылок и пробасил. «Значит, слушай!» — начал он деловым тоном. Пойдешь в лес через южные ворота. Справа будет тропинка узкая, заросшая. По ней топай, никуда не сворачивая». Как под ногами начнет хлюпать, считай, что на болото попал. Тогда иди направо вдоль кромки. Минут через двадцать увидишь избу. Вот там ведьма и живет. А ты откуда знаешь?» – удивился. «Батька мой туда ходил», – нехотя признался Петруха. «Зуб у него болел, три ночи не спал. Лекарь запросил пять серебренников А ведьма за корзину яблок вылечила. Батька говорит, что она тетка странная, но не злая». «Ежели с добром придешь, то и она злачинить не станет». Услышав это, я иронично улыбнулся и посмотрел на свою руку, где корсовалась перевернутая подкова. Что же такого ей сделал Ярый, что заслужил проклятие? Я запомнил маршрут, попрощался с Петрухой, а после заглянул в свою хибару, где оторвал рукав от трофейной рубахи и сделал из него мешочек, завязав узлом. В этот мешочек я насыпал щелочи, на случай, если столкнусь со слизнями. Мало ли, вдруг придется отбиваться. Как только приготовления были завершены, я отправился за южные ворота. Спустился с холма и наткнулся на узкую тропинку, заросшую травой слева и справа. Солнце едва поднялось над лесом. Воздух был холодным и чистым, пахло мокрой землей и прелой хвоей. Осень дышал в затылок, напоминая о скорых заморсках. А у меня даже зимней одежды нет. Зато есть истекающее время жизни и куча долгов. Утренний туман стелился между стволами. Деревья стояли неподвижно, как колонны в заброшенном соборе. Я шел по узкой тропинке, заросшей папоротником и ежевикой. Было очевидно, что ходят по ней нечасто, так как она заросла почти полностью и иногда приходилось продираться сквозь бурьян. Я старался не шуметь, держа топор на готове. После встречи со слизнями я усвоил простое правило. В этом лесу все, что шевелится, потенциально хочет тебя сожрать. Поэтому предосторожности лишней точно не будет. Чувство опасности давило на психику, зато живо потекло в тело тонким ручейком. Лес кормил меня энергией, каждое дерево рядом отдавало крохотную крупицу своих сил. В этот момент я ощутил какое-то единение с природой. Тропинка петляла между елей берез, под ногами шуршала палая листва, где-то в кронах перекликались птицы. Красота! А воздух такой чистый плотный, хоть ложкой ешь! я прошел минут пятнадцать и почувствовал что воздух резко испортился тошнотворный гнилостный аромат как на скотобойне сладковатая вонь разлагающейся плоти я остановился крепче сжал топор в руке и выглянул из за ели а там был громадный медведь